Да ведь и Неф, и башни церкви были из камня прибрежных скал, размытых прибоем. Но море, которое, как я себе из-за этого представлял, билось под самым витражом, было больше, чем за пять миль отсюда, там, где Бальбек-пляж. А колокольня рядом с куполом, про которую я читал, что она представляет собой шероховатую нормандскую скалу, что на нее обрушиваются шквалы, что вокруг нее летают птицы, и которую я поэтому всегда рисовал себе так, что до ее фундамента долетают последние брызги пены вздыбившихся волн, стояла на площади, где пересекались две трамвайные линии, напротив кафе, под вывеской, на которой золотыми буквами было написано «Бильярд». Колокольня казалась еще выше от того, что на крышах домов не было мачт. И, овладевшие моим вниманием вместе с кафе, вместе с прохожим, кому мне надо было обратиться с вопросом, как пройти к пляжу, вместе с вокзалом, куда я вернусь, церковь составляла единое целое со всем остальным — Казалось случайностью, порождением предзакатной поры, и ее округлая полная чаша вырисовывалась на небе плодом, а на том же свету, что окутывал трубы домов, доспевала ее розовая, золотистая, мягкая кожура. Но я уже ни о чем не желал думать, кроме как о неприходящем значении скульптуры — Едва лишь узнал статуи апостолов, слепки с которых я видел в музее Трокадеро. Стоя справа и слева от Девы Марии, перед глубоким проемом паперти, они словно ждали меня и собирались со мной поздороваться. Приветливые, курносые, смиренные, сгорбленные, они точно вышли меня встретить и словословили ясный день. но потом становилось заметно, что выражение на их лицах застыло, как на лице покойника, и что оно меняется, только если обойти вокруг. Я говорил себе, это здесь, это Бальбекская церковь. Площадь, у которой такой вид, будто она понимает, какая у нее громкая слава, это и есть то единственное место в мире, где находится Бальбекская церковь. До сегодня я видел лишь снимки церкви и только слепки со знаменитых апостолов и Девы Марии на паперти. Теперь я вижу церковь, вижу статую. Это они, они единственные, а это куда больше. А вместе с тем, может быть, и меньше? Подобно тому, как юноше в день экзамена или поединка предложенный ему вопрос или его выстрел кажется пустяком в сравнении с запасами знаний, которыми он располагает, и в сравнении с присущей ему храбростью, которую он хотел проявить, мой мысленный взор, воздвигнувший богоматерь на паперте, безотносительно к снимкам, бывшим у меня перед глазами, не боящийся превратностей, какие могли бы грозить снимкам, невредимый даже в том случае, если бы снимки были уничтожены, воздвигнувший ее как некий идеал общезначимой ценности, пришел в изумление при виде статуи, тысячу раз им уже изваянной, показавшейся ему сейчас в своем подлинном каменном обличии находящейся от меня не дальше, чем объявление о выборах, или кончик моей тросточки, статуи, прикованной к площади, неотделимой от начала главной улицы, статуи, не неогражденной от взгляда кафе и амнибусной конторы, делящей пополам луч заходящего солнца, освещающего ее лицо, а несколько часов спустя — луч света уличного фонаря со судной кассой. Статуи, дышащие вместе с этим отделением кредитного общества, чадом из кухни пирожника, статуи, над которой может показать свою власть любое частное лицо, так что если б я пожелал написать на этом камне свою фамилию, то она, прославленная Богоматерь, которая, как мне представлялось до сего дня, жила всемирной жизнью и сияла нетронутой красотой, Бальбекская Божья Матерь — несравненная, а значит, увы, единственная, чье тело, как и ближайшие дома, было запачкано сажей. Всем почитателям, пришедшим посмотреть на нее, показывало бы, не в силах стереть их, следы моего мела, буквы, составляющие мою фамилию, и, наконец, она... Бессмертное и так долго чаемое мною произведение искусства у меня на глазах, так же, как и церковь, превращалось в маленькую каменную старушку, чей рост я мог измерить, а морщины сосчитать.